Глава пятая. О скандалах, интригах и расследованиях. А вот скандалить директор ООО «Чешуйка Холдинг» является лично, в первый же после праздников рабочий день. Шеф принимает народ по вторникам, средам и пятницам, но этот тип, угрожая пожаловаться самому министру, умудряется прорваться сквозь канцелярию и охрану, вломиться в кабинет и от души высказаться насчет непрофессионализма, несоблюдения сроков и несоответствия занимаемой должности. Из себя директор — мелкий, круглый, с пышными черными усами на красной физиономии и мерзким высоким голосом. Из его воплей я понимаю, что свои лицензии его команда так и не получила. Почта, что ли, под Новый год шалит? Под непрекращающиеся обвинения вежливо улыбаюсь, лезу в базу, вбиваю номер заявки. оформленная по всем правилам отправления, спокойненько висит в списке с пометкой «Сформировано». Теперь мне тоже хочется орать. Но тут из курилки возвращается шеф. Расплывается в улыбке с видом «Ба, какие люди!» и под локоток уволакивает скандалиста к себе. Спустя пять минут выводит. Все такого же... красного и мрачного, но притихшего. — Вот, — говорит Екатерина Павловна, сейчас найдет ваши документы, если их не успели отправить, и выдаст под роспись. Вы же, Андрей Степанович, паспорт и приказ о назначении на должность. Не забыли? Директор злобно сопит что-то насчет «в машине оставил», зыркает на меня и выметается из кабинета. Шеф качает головой и ободряюще улыбается. Я пытаюсь объяснить насчет конверта, но он только отмахивается. Они бы все равно на этот турнир не прошли. Он медстраховку на команду не продлил вовремя. Потому и с оформлением лицензии затянул. Надеялся успеть, а теперь психует. Я тихонько выдыхаю, а шеф шутливо грозит пальцем. Но бумажки ему найди и вручи. Хорошо? Гошку с собой не беру, хотя тот смотрит жалобно и явно не горит желанием сидеть на столе. Спускаясь до первого этажа, проговаривая про себя мантру. У новичков случаются косяки. Это не смертельно, ничего личного. Перед дверью канцелярии делаю глубокий вдох, делаю вежливое лицо, вхожу. «О, вот Кате тоже надо сходить!» — радостно восклицает Алена. Я слегка теряюсь. «Куда?» Ну гадалки же, поясняет она таким тоном, будто сто раз уже говорила. Очень крутая, прямо насквозь все видит. Про любовь особенно. Я с ней уже троих парней бросила. Аргумент, однако, повезло парням. И четвертого бросишь? С доброй усмешкой говорит Валентина Владимировна, не отрываясь от документов. И брошу, отвечает Алена с вызовом. Она же сказала, что все равно расстанемся. Я ему не принадлежу, пусть не думает. А еще он мне после корпоратива скандал устроил, представляете? Меня Саша просто до дома подвез, а этот... Напоминание о Сашке возвращает меня к мыслям о работе. Я перевожу взгляд с Алёны на ее стол. Тот завален конвертами так, что страшно представить, как она там может что-то найти. И еще она мне новую любовь предсказала. Алёна расплывается в предвкушающей и какой-то хищной улыбке. Говорит, уже совсем рядом, и я его знаю. Она лениво подтягивается и снисходительно так смотрит на меня. «У тебя ведь нет никого. Так сходи, она точно поможет. Скажешь, что от меня сделает скидку». Из всех мыслей, которые роятся в голове, самая четкая звучит как «она меня бесит». «Новую работу она тебе случайно не предсказала?» Валентина Владимировна первой реагирует на интонацию, чутко поднимает голову и укоризненно смотрит на меня. Алена удивленно округляет глаза. «А что такое?» Замечаю по ту сторону окошко злосчастного чешуйчатого директора и стискиваю зубы, чтобы не орать. Подхожу к столу, начинаю перебирать конверты. «Документы», — шеплю сквозь зубы, «которые я просила отправить». Где? На меня хлопают глазами, в которых светится искреннее недоумение. Я называю номер заявки, не особенно надеясь на понимание, и цепляюсь взглядом за дату на конверте в руках. Это ж еще за два дня до его. Жаль, что я не взяла с собой дракона. Ну и что, что кусаться не умеет, зато считывает мое настроение и отлично рычит. Увы, на сей раз рычать приходится самой. Ты заходила к нам в кабинет. Я тебе объясняла порядок. Я три раза напомнила потом. а, а вспоминает она и тут же фыркает. «Ну так срок отправки корреспонденции. Пять рабочих дней. Выходные не считаются». Она демонстративно начинает загибать пальцы, громко считая вслух. «Среда Además, — раз, четверг — два, пятница uh — три, а сегодня понедельник, и незачем так паниковать. Вон там твой конверт. Нужная мне стопка такой высоты, что чудом держится вертикально. Я стараюсь вытянуть нужный конверт предельно аккуратно, но все равно вызываю небольшую бумажную лавину. «Я же сказала, срочно!» — говорю беспомощно. «Да, все верно, срок отправки именно такой. Хоть что-то она запомнила верно. А то, что между рабочими днями полторы недели каникул...» «Все так говорят!» С видом оскорбленной невинности парирует Алена, даже не пытаясь собирать рассыпавшиеся конверты. «Я на все министерство одна. Если все будут без очереди лезть...» Она победно оглядывает коллег и натыкается на взгляд торчащего в окошке директора. Тот зловеще шевелит усами. «Катерина Павловна, это же наш конвертик, да? А вы знаете ли, барышня?» Он переключается на Алену и заново заводится насчет жалоб и профнепригодности. Юля у окошка вжимается в кресло и жалобно оглядывается. Собравшаяся за скандалистом очередь из трех бабок, откуда только взялись, осуждающе кивает и поддакивает. Я выскакиваю из канцелярии, оббегаю пост охраны, чтобы оказаться по ту сторону окошка, и на ходу вскрываю конверт. Надеюсь, у Алены хватит ума помолчать. Нет, конечно. «Андрей Степанович, ваши документы. Директор, увлеченный руганью, пытается от меня отмахнуться, но по ту сторону окошка я уже вижу Валентину Владимировну, которая мягко, но решительно отодвигает Алёну в сторону. Света во втором окошке отвлекает на себя бабок. Я улавливаю что-то насчёт ведьминского профсоюза и почетной бабы-яги прошлого года. Хорошо, что я не взяла с собой дракона». Не хватало, чтобы он перепугался и так и в кого-нибудь вцепился. Ладно, еще в дуру Алену, а если в кого из посетителей? «А жалобу я напишу, точно напишу», — напоследок обещает директор. Презрительно фыркает сквозь усы в сторону канцелярии, потом оборачивается ко мне. «И на вас тоже. Вот лично на прием к министру приду». Я молча слежу, как он расписывается в бланке. Размашисто, резко... Три буквы, летящий росчерк. И привычно прикидываю, что писать в объяснительное, если этот тип все же исполнит угрозу. Нужно реестр распечатать, чтобы видно было, когда именно я передала конверт. Интересно. Соседние департаменты в курсе, как у нас, отправляется почта. Хотя, ну не я бедничать же на нее. В конце концов, вторую неделю человек работает. А Валентина Владимировна уже в курсе проблемы, она и присмотрит. Но шефу скажу. Пусть знают, если что. Вежливо выпроваживаю директора и на обратном пути натыкаюсь на Алену. Руки скрещены, губки поджаты. Стоит, каблуком стучит. Извиниться не хочешь? Мечтаю, ага. Молча обхожу ее и иду к лестнице. Ты специально, да? Летит мне вслед. Специально приволокла сюда этого психа, чтоб он на меня наорал. Ну, конечно. И конверт спрятала тоже я. Такая вот сволочь. Да ты! Я останавливаюсь. Пальцы до боли стискивают перила. В висках колотится пульс. Кончики пальцев жжет и дыхание перехватывает. Делаю вдох сквозь зубы, оглядываюсь через плечо. И Алена вдруг решает не продолжать. Смотрит злой и испуганно, кривит губы, а потом разворачивается и уходит в канцелярию, хлопнув дверью. Я отрываю ладонь от перил, почти ожидая увидеть на полированном дереве не то обугленные отпечатки, не то борозды от когтей. Ничего. Кажется, нужно увеличить дозу лекарства. Кажется, у меня будут проблемы. Кажется, мне наплевать. После скандала с чешуйкой проходит целая неделя. К вечеру пятницы я успеваю позлиться, понервничать, успокоиться, прикинуть варианты других мест работы и пересказать все свои мысли по поводу сложившейся ситуации Настасье. Та уже почти привычно называет меня дурой, наливает кофе с какими-то хитрыми специями и, пока я сижу рядом на подоконнике, наслаждаясь вкусом, пересказывает сводку новостей. Сотрудники, обсуждая свои дела, «Ничуть не стесняются кофейного автомата?» Алена, разумеется, за неделю пожаловалась на меня всем, с кем успела познакомиться за время работы. Однако всерьез ее обиды мало кто воспринял. Зато сроки отправки собственной почты потянулись проверять все, а Кащеев еще и не поленился дойти до кабинета замминистра, чтобы высказать честное мнение по поводу его протеже. О чем именно они говорили, Настасья не слышала — Старик почти никогда не повышает голос, а дверь всегда запирает. Однако после этой задушевной беседы замминистра вышел из кабинета злющий и с красными ушами. Зато вот Морозов, кажется, принял проблемы новенькой близко к сердцу. Настасья уверяет, что они ходят вместе в курилку и там о чем-то шушукаются. И я слышу в голосе слабо замаскированную Надежду. Ей, сводница этакой... Не нравятся оба, и как было бы славно, если бы они стали парой и не мешали другим. Вот если добавить в кофе, скажем, на этом месте уже я называю ее дурой. Да, техники при ежемесячной проверке автомата не обнаружили следов посторонней магии. Значит, воздействие, если и было, то совсем слабенькое. А вдруг еще у кого-то такая аллергия, как у Сашки? А ей до сих пор просто везло. И вообще... Одной единственной жалобы хватит, чтобы нарушительницу вышвырнули из министерства, и тогда мне снова не с кем будет поговорить по душам. Оно мне надо. В ответ на мою реплику Настасья смущенно опускает глаза и теребит косу. А на щеках отчетливо проступает густой зеленый румянец. Получается, тихонько уточняет она, мы подруги настоящие. Я секунду думаю. и киваю. Настасья зеленеет пуще прежнего, и мы еще долго тихонько молчим вдвоем в темноте коридора. Ёлки! Серьезное государственное учреждение! А такой дурдом! То, чего я боялась, случается в понедельник. Правда, я об этом узнаю не сразу, и вообще мне не до того. В начале года массово заканчиваются сроки лицензий. Еще открывается сезон охоты на льдистого иглохвоста, поэтому заявки сыплются, как из рога изобилия, а по приемным дням в кабинете постоянно толпятся какие-то мужики. На странные взгляды коллег я начинаю обращать внимание только к среде. А в четверг мне из канцелярии звонит Олеся. «Катюш», — говорит она смущенно, — «мы тут, это, в пиццерию на обед собрались, так что наше чаепитие отменяется». Алена пригласила». Добавляет она поспешно, словно боится, что я напрошусь с ними. Не больно-то и хотелось. Хотя странно. Я уже почти собираюсь выйти к Настасье за шпионскими данными, но тут в кабинет является Сашка. Он, против обыкновения, мрачен и молчалив. Даже Гошка это чует и не бросается навстречу. Я обычно стараюсь не вмешиваться в чужую жизнь. Захотят, так расскажут сами, чего навязываться — Но когда мне без единого слова кладут на стол пачку документов, не выдерживаю. Что-то случилось? Сашка делает смешной жест, будто не решил покачать головой или пожать плечами. Дракон сердито фыркает и пятится. А потом и я улавливаю легкий запах табака. Он не курит, но иногда ходит в курилку с нашими инспекторами, просто за компанию. А Гошка такое очень не любит. тому, мне кажется, и шарахается. Что от инспекторов, что от Алены, что от Морозова. Стоп. Курилка. Алена с Морозовым. По спине бежит холодок. Я выпрямляюсь и подхватываю Гошку, чтобы занять руки. Саш. Он по-прежнему на меня не смотрит. За стол не садится. Подходит к окну, словно там сквозь метель можно что-то рассмотреть. Да мне тут наговорили. «Неважно». Дракон у меня на руках тихонько ворчит. Звука я не слышу, только чувствую вибрацию. И начинаю злиться. «Как-то тебя слишком перекосило от неважного». Сашка снова пытается пожать плечами. Я понимаю, что у него может быть масса причин для плохого настроения, но самый худший для меня вариант уже всплыл в голове. «А ты идешь с канцелярией в пиццерию?» — уточняю небрежным тоном. Он шумно вздыхает, оборачивается. «Не хочу». Ильина звала, но после того, что она наболтала... Снова пауза. «Да будешь ты говорить нормально в конце концов или нет?» Про меня наболтала. Голос звучит хрипло. Сашка наконец-то смотрит мне в глаза, и я на него смотрю, и злюсь. На него, на ситуацию в целом, на Алену, на дурацкий свой дар... элементалей которых, черт побери, никто не звал в этот мир. Если она сказала, медленно произношу я, чувствуя, как Гошкины когти впиваются в руку, что я ведьма, которая убила человека, то это правда. Сашка смотрит на меня так, будто ждет, что я рассмеюсь и признаюсь, что пошутила. Я шиплю сквозь зубы и запоздало отрывая от себя возмущённо верещащего дракона. На рукаве несколько дырочек и мелкие красные пятна. На руке короткие неглубокие царапины. Я думал, что... Начинает Сашка, но я зло перебиваю. Неправильно думал. Иди уже в свою пиццерию. Можешь им там всем передать, что я принимаю лекарства. А еще в отделе кадров лежит справка, и в ней написано, что я безопасна для окружающих. Ловлю себя на желании оскалиться и добавляю. Или нет. Так что, знаешь, если я и пойду на свидание с кем-то с работы, то это будет Морозов. Его, если что, не жалко, правда? Я почти сразу жалею о сказанном. Сашка медленно вздыхает, шевелит губами, а потом в два шага подходит к двери, выхватывает из шкафа куртку и рюкзак и выходит. «Дура!» — звучит у меня в голове голос Настасьи. Мне ничего не остается, кроме как согласиться. В обед я нервно съедаю целую плитку белого шоколада и слегка привожу мысли в порядок. Ну хорошо, допустим, теперь все знают. Не нужно воображать о себе слишком много. Большинству как было на меня наплевать, так и останется. Начальство, разумеется, в курсе. Все нужные документы действительно лежат в личном деле. Опасаться, что повторится ситуация десятилетней давности — глупо. В Министерстве по делам сверхъестественного работают не бестолковые школьники, а серьезные люди, которые всякого повидали. Одну и, ведьма, и их не напугаешь. К тому же, с точки зрения закона, я действительно не виновата. А если объяснить ситуацию с моей точки зрения, еще посмотрим, на кого будут косо смотреть. А перед Сашкой надо будет извиниться. Я уже решаюсь выйти и получить заслуженный нагоняй от Настасьи, но тут слышу в коридоре голоса. Слов не разбираю, но интонации Морозова не узнать сложно. Потом звучит женский смех, а потом вдруг вклинивается еще один знакомый голос, властный и уверенный. По мере того, как его обладатель приближается к двери, он становится громче. «Потому что работать надо, а не сплетничать», — гремит Победоносцев, и я, кажется, понимаю, чем вызвано его раздражение. Возвращаюсь за стол едва ли не бегом. Шеф входит в кабинет первым. «А ты не слушай никого, поняла?» Рычит он, не переключив интонацию, потом замечает мой ошарашенный взгляд и смягчается. «Пусть себе дураки болтают. Ты про себя знаешь, кто ты есть. За это и держись». Он строго грозит пальцем, потом улыбается высунувшемуся на шум Гошки. «А ты смотри, защищай хозяйку!» Дракон фыркает с самым боевым видом. Дорогое начальство обводит кабинет взглядом, натыкается на вошедшего следом Сашку и неодобрительно качает головой, а тот в ответ разводит руками. В каждой — стаканчик с кофе. По окончании этого молчаливого диалога шеф уходит к себе и запирает дверь, а Сашка ухмыляется и ставит стаканчик с латы на мой стол с черным на свой. «Информацию нужно получать из достоверных источников», — норовоучительно изрекает он, стаскивая сперва рюкзак, потом куртку. Швыряет... и то и другое на тумбочку поворачивается ко мне опирается обеими ладонями на стол наклоняется и я вжимаюсь в спинку кресла но оно уже придвинуто к стене и деваться некуда сперва я думаю о том что черта с два теперь стану извиняться потом что уже десять лет ни с кем не целовалась потом соколов говорю хрипло когда все таки удается вывернуться ты не охренел ли он Ухмыляется, нахально садится на край стола, крутит в руках бумажный кофейный стаканчик, такой красно-белый, полосатый. У ей все стаканы такие. Делает пару глотков. Гошка подбирается поближе, шумно втягивает воздух и недовольно фыркает. Все может быть. Но тебя я не боюсь. Не надейся». Я придвигаю к себе кофе, пока его не расплескал дракон, не зная, как реагировать. А Сашка, как ни в чем не бывало, продолжает говорить. Мол, обратился к шефу. Тот сперва рассердился, потом объяснил, потом... «Что?» «Дал телефон твоей мамы», — с довольным видом повторяет он, кончиком пальца гладя по макушке Гошку. Тот поставил передние лапы к нему на колено и недоверчиво принюхивается к стакану. Странно, не замечала за ним раньше интереса к кофе. А ты ей обо мне рассказывала, да? Она тоже очень рассердилась насчет Ильиной и попыталась меня переубедить. У нее получилось. Я закрываю ладонями горящее лицо. Ну, Георгий Иванович, ну, мама, где, спрашивается, конфиденциальность, тайна личной жизни и все такое? Ей звонит совершенно незнакомый мужик, а она берет и все обо мне выкладывает. А если бы это маньяк был? С канцелярией я пообщался. Продолжает маньяк, и я едва удерживаюсь от стона. Кратенько, без подробностей, но так, чтоб прониклись. А тут сейчас столкнулся с этими. Знаешь, еле сдержался. В голосе его проскальзывают хищные нотки. Девушек, конечно, не бьют, но если б шеф не появился, Морозову бы я пластику носа обеспечил. Псих, говорю я, не убирая ладони от лица. Там же камеры висят, запись ведется. и вообще никогда не понимала этой идеи бить кому-то морду из-за девушки. Но мысль о том, что ради меня кто-то может кому-то врезать, отчего-то греет. Псих фыркает, потом вздыхает. «Кать!» Он осторожно тянет меня за запястье. Я выглядываю между пальцами. Лицо у него серьезное. «Ты мне нравишься». Он кашляет, делает паузу. Я не реагирую. И он продолжает. Если все дело в этом, я не боюсь. И ты тоже не бойся, ничего со мной не случится. Он говорит это так твердо, что мне вдруг хочется верить. В самом деле, ну чего я боюсь, а? У меня есть справка и лекарства, и мне уже не 15 лет, в конце концов. Я взрослая женщина, и могу себе позволить много чего могу. Сашка берет меня за руку, смотрит в глаза, улыбается. И мне вдруг становится тепло-тепло, и тоже хочется улыбаться и говорить какие-то глупости. А потом Сашка снова кашляет, хлопает себя ладонью по груди, потом с недоумением эту самую ладонь рассматривает. Опять кашляет, хрипло, тяжело, втягивает воздух со странным сипящим звуком и смотрит на меня, и хватается за горло, а потом тычет пальцем куда-то в сторону своего стола. А потом... Он роняет стаканчик и падает сам.